Глава 16. Шаман. Часть первая. Страшная буря, с каждой минутой становящаяся только сильней. Иномирный портал, который вот-вот раскроет свои врата, чтобы впустить в этот мир монстров. Охотники, которые ходят по улицам города. Невзоров и его шайка, готовые меня убить. Кажется, я собрал полный роял flash. Что дальше? Конец света? Впрочем, это тоже списывать со счета не стоит. Судя по порталу, который источал невиданную помощь и силу, можно предположить, что и до конца света недалеко, если не сумею остановить это. Я смотрел на Невзорова и его кланы, думал лишь об одном. Как буду защищаться? Противника достаточно много. Наверняка все они дарованные, умелые бойцы. Как пойти в бой? А он точно будет, в этом я не сомневался. Как распределить силы? Сколько использовать ресурсов, но размышлять нужно было совсем о другом. Я понял это не сразу. Важен был совсем другой вопрос. Почему Невзоров вышел? Вот что главное. Ведь у него четыре дня в запасе. Можно только дождаться этого времени и спокойно принять указ по руде, который он так сильно продвигает. А Хинда пропала, а остальная троица совета не против этого указа. Так почему же Невзоров поспешил? Что заставило его это сделать? «Неужели ему так важны эти четыре дня?» «Вряд ли. Тогда что?» Ответа я не знал, но понимал, что именно в нем скрывается важная информация. Невзоров стоял впереди, ухмылялся, по обе стороны от него стояли хмурые ребята. Их руки были окружены черным туманом, и я понял, что ребята создают какой-то мощный конструкт. «Готовьтесь к бою!» — крикнул я, и солдаты активизировались. Я же принялся перебирать в памяти все известные конструкты, намереваясь ответить этим парням чем-нибудь покрепче. Удалось отыскать две хорошие формулы, которые я и слепил в единое целое, укрепив необходимым количеством печатей. Страха не было. Я знал, что смогу надрать этим ребятам задницы. Да, будет тяжело, потому что их много, но уверенность была в победе, а это самое главное». Создав конструкт и отложив его чуть в сторону, я принялся делать другие формулы, которые должны сдержать первый поток противника. «После моей команды выходим из дома и немедленно начинаем атаку», — скомандовал я. Бойцы кивнули. «Пушкин!» — крикнул с улицы Невзоров. «Сдавайся! Ты не дурак и должен понимать, что нас тебе не одолеть!» «Сдаваться!» — ответил я. — Это я предлагаю тебе сдаться прямо сейчас, потому что то, что ты сейчас делаешь, называется попыткой переворота. Тебе за это полагается пожизненное. — Поверь мне, об этом никто не узнает. Всех неугодных мы убьем, и тебя в том числе. — И ты думаешь, это останется незамеченным? Невзуров рассмеялся. — Ты новенький здесь, Пушкин, и еще ничего не знаешь. А пожил бы побольше, то узнал, что буря, которая разыгралась сейчас, отсекла нас от остального мира. Назовем ее бурей определения, потому что именно сейчас каждому стоит определиться, с кем он пойдет дальше. Если со мной, то ему будет гарантирована жизнь. Если с тобой, то ничего хорошего ждать не придется, они все умрут. Все ваши смерти мы спишем на бурю. Тела ваши сожжем, скажем, что молния ударила в сети, и администрация заполыхала. От вас не останется ничего. Никаких улик. Идеальный план. Планы в самом деле был ничего, надо признать это. Тем более, если у Невзорова есть много его сторонников, они легко подчистят все, и никто не догадается, что здесь случилось. Остается слабая надежда на Исаму и на Логинова. Но от первого не было никаких вестей, а Логинов продолжал безуспешные попытки связаться с внешним миром. «Как все гладко ты придумал!» — крикнул я. «Только не учел главного!» «И чего же?» «Что твой план может быть не таким идеальным, как кажется на первый взгляд!» Невзоров вновь рассмеялся. «Пушкин, ты отчаянный! Значит, сдаваться не собираешься!» «Мне? Сдаваться? Это я предлагаю тебе сдаться и явиться с повинной!» «В таком случае ты можешь рассчитывать на снисхождение в суде!» «Глупец!» «Понятно. Этого следовало ожидать. Двое, стоящие по обе стороны от Невзорова вышли вперед, и не успел я активировать конструкт, как противник поднял в воздух что-то смутно похожее на звезду, огромную, размером с грузовик. Невзоров влил в нее свою силу и направил прямо на администрацию, где мы укрывались». Солдаты, стоящие рядом, не произнесли ни звука и в панике не бросились в рассыпную. Они продолжали стоять, ожидая моего приказа, хоть в их глазах и проскользнул страх. Я выбил ногой стекло в окне и швырнул туда ответный конструкт, который был уже приготовлен у меня. Два образа, сплетенные из сложнейших формулы печатей, встретились на середине пути, прямо в саду перед администрацией. Огромные мощи слились в единое, и на мгновение все пространство вокруг озарилось нестерпимо ярким светом, а потом раздался взрыв. Рваные эманации и осколки формул полетели во все стороны. «Ложись!» — только и успел скомандовать я. Обжигающая волна прошла по стенам строения, миг превращая из белых в черные. Невзоров прикрыл свое войско невидимым щитом. «Неплохо, вполне неплохо!» Противник не такой слабый, как мне думалось, и знаниями боевых конструктов обладает достаточно высокими и глубокими. Первый залп, конечно же, был разведывательным. Каждый из нас сейчас изучал остатки эманаций, которые были разбросаны по всему полю и источали силы, чтобы понять у кого какой приоритет и кто на что способен. И из того, что я увидел, мне стало понятно, что Невзоров отлично умеет объединять разное начало сил. Его помощники создали какой-то весьма странный конструкт, весь сплетенный и противоречивый. Там были и воздушные, и начало их тонические, а Невзоров смог набитать этот конструкт силой и запустить его. «Стрелять только по моей команде», — шепнул я. И начал быстро накручивать спирали силы, пытаясь создать кое-какой сюрприз для противника. Завершить начатое не получилось. Невзоров вновь активировал какой-то черный конструкт и направил его на меня. Пришлось создавать щит, который едва к нему прикоснулся посыл Невзорова, раскололся на мелкие кусочки. Раздался гулкий хлопок, оба конструкта взорвались, и я почувствовал, что на этот раз Невзоров использовал более точные расчеты. Видимо, смог определить слабые мои стороны и воспользовался этим. Третий удар будет уже гораздо ощутимее, и потому я ускорился. Наворачивая все больше колец на конструкт, скрепляя их печатями, я рассчитывал на то, что мой удар достигнет цели. «Давай, скорее же!» Конструкт был уже почти готов, когда Невзуров пошел в атаку. Он махнул своим бойцам, и они двинули на администрацию, и каждый из идущих создавал свой конструкт для атаки. В основном это были шары, самые простые и быстрые вещи, которые можно создать. Но попадались и те, кто решил выделиться, и создавал ледяные шары и даже воздушные. Мои солдаты заметно занервничали. «Ждать! Не стрелять!» — рявкнул я, завершая конструкт. «Еще одна печать, еще одна формула, еще одна связка и отток». Невзоров шел смело, не боясь, я чувствовал, что впереди него был щит, который он создал. И новые не ожидалось, но это я тоже предусмотрел. Подняв над головой конструкт, я прицелился. «Не стрелять!» — вновь бросил своим бойцам, потому что услышал, что кто-то уже начал лязгать оружием, готовый пустить длинную очередь выдущих. Только это будет бесполезно. Пули отлетят от щита, не причинив врагу никакого вреда. Сначала нужно разбить щит, а уж потом... Выдохнув, я швырнул конструкт. Боевая атака была сплетена из различных формул, среди которых я не забыл вплести и формулы невидимости, поэтому конструкт был незаметен для глаз. Это и спасло его от противника. В противном случае они сбили бы его на подлете. Столкновение произошло по центру сада, там, где встретились первые наши конструкты. Щит Невзурова вдруг блеснул серебряным светом, а потом раздался скрежещущий звук, который весьма сильно удивил Невзурова. Защита начала трещать и взрываться. «Стоять!» — крикнул Невзуров, запоздало поняв, что произошло, но это не спасло щит от крушения. Конструкт разбил его, как яичную скорлупу. Ворвался синим пламенем в ряды противника и стал яростно, с ревом пожирать людей. «Огонь!» — крикнул я. Тут же затрещали автоматные очереди. Бойцы били точно, скосив первые ряды, но противник довольно скоро сориентировался в ситуации, и защитная стена, пусть и не такая хорошая, как предыдущая, уже отражала выстрелы. Нужно было наступать. Только так получится удержать шаткое преимущество. «За мной!» — скомандовал я, выскакивая на улицу. Попутно я начал швырять в противников конструкты с синим пламенем, тем самым прикрывая своих людей. Огонь гулко взрывался и буравил землю, не давая врагу сделать полноценную контратаку. Снаружи было холодно, а ледяной ветер пронизывал насквозь. Поднявшаяся пыль тоже ухудшала ситуацию, застилая глаза. Пришлось накидывать на глаза небольшие формулы, дающие возможность отсечь сор. Невзоров, увидев меня, оживился. Теперь у него появилась цель, к которой он тут же и побежал. В его руках вдруг возник меч. Красный, сплетенный из каких-то неведомых мне формул. Я понял, что придется отвечать чем-то подобным. С голыми руками против оружия не попрешь. Помогли уроки Аматару. Я создал клинок, сплетая его из голубоватых потоков света, и тут же, едва мы достигли друг друга, атаковал. Невзоров умело отразил выпад. Злобно улыбнулся и контратаковал. Наши клинки начали стремительный смертельный танец. Лезвия встречались друг с другом с жутким скрежещущим звуком, высекая искры. Оба сплетенные из конструктов, они способны были разрезать любую плоть и сталь, но, встречаясь с другим конструктом, создавали плотные аманации, которые неприятные отдачи били по рукам. Я мог надеяться только на своих бойцов и на то, что они не подпустят к нам противника. Выпад, удар, обман на уход, перенос тела на другую ногу, наклон. Невзоров бился удивительно хорошо. Он обладал знаниями, которые мне были еще не подвластны, и потому вскоре из-за такующей манеры боя я перешел на оборону. Противник наступал смело, порой сильно рискуя, но воспользоваться ошибкой врага мне не удавалось. Тот был слишком стремительно быстр. Кончик лезвия резанул по рукаву, едва не лишив меня конечности. Только в последний момент я увернулся. «Тебе конец!» — злобно прошипел Невзуров, выписывая в воздухе восьмерку. «Отвечать ему я не стал утруждаться». Вместо этого рванул вперед, пытаясь нанести прямо удар сверху. Невзуров отбил атаку, резко развернулся и сделал мне подножку. Я шатнулся, но смог бы сохранить равновесие, если бы не один из солдат Невзурова. Желая помочь своему предводителю, он кинув в меня огнешар, за что и поплатился. Один из моих бойцов красным многоточием в груди оборвал его жизнь» шар взорвался у меня прямо под ногами. Меня подбросило в воздух, Невзуров тут же провел удар кулаком, выбивая из моих легких пыль. Я упал на землю, потянулся за мечом, который упал рядом, но Невзуров ловким ударом ноги отпнул его в сторону. А потом занес свой меч над моей головой. Невзуров занес меч над моей головой, готовый наказать меня за ошибку и убить. Эй, ты! — крикнул вдруг кто-то, и Невзоров невольно обернулся. Он узнал этот голос. Его узнал и я, и потому тоже повернул голову. На возвышенности стоял человек. Я пригляделся и... Ахинда! Это был он! Старик стоял в стороне, взирая на развернувшееся поле битвы с невозмутимым строгим взглядом. Не сразу я понял, что меня смутило, и только когда во второй раз взглянул на старика, вдруг осознал, что он стоит. На своих двоих ногах, хотя до этого, все время ездил на инвалидной коляске, и даже когда спасал Камчатку от извержения вулкана, был на коляске. Сейчас же его ноги прекрасно его держали. Хотя... Я пригляделся. Без помощи конструктов здесь не обошлось. Место силы, которое посетил шаман, видимо, щедро наградило его, потому что он каким-то образом смог создать формулы, которые подняли его на ноги колени и стопы светились полупрозрачным янтарным светом. «Шаман!» — злобно прорычал Невзуров, стиснув кулаки. «И только сейчас я понял причину столь быстрой атаки и нежелания ждать четыре дня». Невзуров каким-то образом понял. Или ему доложили его шпионы, что шаман не умер и пропал небесследно. Возможно, даже он узнал, что Ахинда намерен вернуться, а это сломало бы все его планы — Поэтому он и вышел раньше, чтобы опередить старика и убить меня, но не вышло, и я дал отпор, и сам шаман явился как никогда вовремя, и теперь Невзуров нервничал. Он глянул на шамана, прорычал «Зачем ты вернулся?» «Ты активировал зов», — невозмутимо ответила Хинда. «Вот я и пришел. Разве не того требует правило совета?» Невзуров по-звериному оскарился и вдруг швырнул синеватый конструкт в сторону шамана. Я невольно подумал, что Ахинда сейчас просто превратится в прах. Настолько мощным был конструкт, но шаман ловко увернулся и улыбнулся. — Не такой встречи я ожидал, — произнес он. — Я один из четырех членов Совета, и я пришел на зов. Вовремя, ведь у меня в запасе, согласно правилам, есть четыре дня. Это время не прошло, так почему же ты швыряешься заклятиями? «Лучше огласи вопрос, по которому ты созвал всех, и мы проголосуем. Потом мы будем решать, что делать дальше по результатам голосования». «Голосование уже прошло. Без меня? Тогда оно не стоит и копейки». «Не лезь в это дело, шаман!» — сказал Невзоров. «Иначе будет хуже. Хуже будет, если я не буду лезть в это дело». «Александр Федорович», — обратился он ко мне, — «Что заставило Невзорова созвать совет, вам известно?» «Известно», — кивнул я, стирая с лица кровь. «Он хочет продать руду американцам». Шаман улыбнулся. «Давно мечтает», — кивнул он Невзорову. И вот теперь, видимо, решил решить вопрос окончательно». Шаман начал медленно приближаться к нам. Казалось, он не идет, а плывет. «Руда ценна». И сила ее должна быть подарена только нам, никому другому, тем, кто несет светлое. Но сила руды, используемая в черное дело, погубит всех, а тебе прекрасно известно для каких целей руда иноземцам. Деньги затмили твой разум, и кроме них ты ничего уже не видишь, а видеть надо больше и глубже. Шаман приближался все ближе. Но никто из противников даже не посмел вскинуть руку или швырнуть в него конструкт. Все были словно загипнотизированы им. Ахинда остановился. — Так что же? Слушай мой голос, не Невзуров. Слушайте все, кто здесь есть, и свидетельствуйте, когда будет спрос. Я против. Мой голос. Голос одного из четырех членов Тати. Голос Ахинда против. А значит, вопрос решен. Продажи руды не будет. Ты пожалеешь о своем решении, — сквозь зубы прорычал Невзоров. Я никогда не жалею о своих решениях, — ответил ему Ахинда. Потому что делаю взвешенно, не озираясь на сиюминутные и уходящие, в отличие от тебя. И потому сочувствую тебе. Потому что сегодня твоя жизнь оборвется. «Это ты зря!» — ухмыльнулся Невзоров. «Это мы еще посмотрим, чья жизнь оборвется!» И двинул на шамана. Тот стоял недвижимо. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Шаман готов был поставить точку в этой бойне. Убить Невзорова или умереть самому.